попрощавшись похожа с бывшим приятелем и новообретённым творческим партнёром, Маша спустилась на парковку и выехала на стрит. Как ни странно, был уже самый настоящий вечер. Креативные разговоры отняли неожиданно много времени. Но народ не переставал штурмовать шопы и беспорядочно разъезжаться с кучей коробок. Эх, подумала Маша. Сейчас бы шопнуть такие гешу. Ну ладно, завтра аванс. хотя хавки и химозы в боксе тоже почти не оставалось. Пролавировав минут 45 через толпу, Маша довольно легко запарковала мобик, поднялась в бокс, легла на кушетку, включила в очках старый альбом «Лесби-тапочек» и отрубила связь. Писать ничего определенно не хотелось, и вообще с трудом думалась о завтрашнем дне. Когда Маша проснулась, Теомо очков подавали ясные сигналы о том, что на дворе совсем не утро, а уже середина дня. Стоп, сколько тайму? Маша щёлкнула пальцами, включив виртуальную мышь и покрутила пальцами по одеялу. Часы, часы. Ой, час дня. Как только был врублен коннект, в левое верхнее окно очков посыпались видеосообщения. Самое мягкое было от Робиспера. Душечка, где сценарий? Тон месседжей Оси был совсем другим. Маша быстро вскочила с кушетки, нырнула в майку, немного пригладила ёршик волос, включила весь свой актёрский талант и сразу же начала отвечать на сообщения. «Друзья, работаю как волк. Через полчаса закончу. Пришлю». Тут же в окне для месседжей появилась физиономия Оси. «Ты что, с дуба рухнула? Шли сценарий Робеспьера и мне». И сразу дуй в бывший зоопарк. Туда уже медведи из Стокгольма пригнали. Скоро пленного привезут. Операторы на подходе. Снимаем сразу же. Само Таша ждет. И мы. Давай, давай, хрю-хрю, ждем. Так, полчаса на креативчик. Но работать в таком режиме Маше было не привыкать. Прыгнув за стол, тут же разогрев имитационный кофе и плеснув его в чашку, Креативное существо принялось судорожно барабанить по виртуальным клавишам. Итак, всё просто. Одна страница. Медведь нападает на пленного и жрёт его. Морды и лапы должны быть в крови, без звука или нет. Если пленный будет что-то говорить, я-то вырежем. А рычание зверя и стоны подойдут. И теперь главное лозунги. Что там Осип плёл вчера? Гад прожжённый. Он тебя сожрёт, убей фашиста. Родина-мать, мать его. Старо, скучно. Вот-вот, сейчас. Это случится с тобой. Это случится завтра. Это зверь. Он не ведает жалости. Он просто хочет жрать. Он сожрёт тебя. Он жаждет крови. Ты никуда не спрячешься. Забудь про пацифизм. Убей зверя. Убей его вместе с нами. «Спаси себя и тех, кто тебе дорог. Спаси великую сексуал-демократическую революцию. Спаси Московскую конфедерацию. Нас спасет только священная ненависть. Смерть быдлу. Смерть медведям. Разможи эту зверскую морду. Вперед!» Маша отправила текст Оси и Робеспьера, умылась, метнулась на байсмен-стоянку и выстрелилась к бывшему зоопарку. Ехать было вроде бы недалеко, вниз по Яузе, дальше по набережной, мимо Кремля, на Моховую и по новому Арбату на Голубую пресню. Но уже на повороте на Москва-ревер началась глухая пробка. Что там? спросила Маша юного типа на двухколёсном мобике слева от неё. Говорят, Кремль оцепили, не подпускают никого, бунты боятся. А зачем бунт? Ты что, не знаешь? Народ всю хавку смел, кончилась она, химоза тоже не везде есть. Фак, а ехать как? Черт ты его, дуй назад, может переулками? Маша не без труда протиснулась обратно, в наглую пересекло заезд на мост и двинула по солянке. Шопы были почти все закрыты, и в оставшихся слонялись одинокие менеджеры. Довольно быстро удалось доехать почти до самой новой плешки, но дальше всё снова было забито. В начале Варки и Илюшки стояли кордоны легионеров, но городской полиции нигде не было. Значит, можно попробовать против трафика по тротуарам. Девайсы, конечно, отфиксируют, но может быть и вправду теперь всем всё равно. На всякий случай, заехав на тротуар только правым задним колесом, Маша рванула по площади Бориса Моисеева, потом по практически пустому Охотному, без проблем миновала старую плешку, пересекло Тверскую и уже через 5 минут была на Новом Арбате. Здесь трафика тоже почти не было, но на подъезде к Садовому кольцу начиналась пробка. Впрочем, ехать было кое-как можно. минут через 15 Маша добралась до оцеплённой мэрии и такого же оцеплённого голубого дома. Направо на Пресню было не проехать. Пришлось полтидей дальше по набережной и потом переулками, мимо клуба Павлики Морозовой и другой бывшей церкви, ресторана Лагона, потом мимо порноцентра. И вот он, бывший зоопарк. Это было единственное место, где каким-то чудом сохранились клетки для живых существ. Сначала раритетный объект облюбовали зафилы, однако потом кто-то в эмнесте решил, что заниматься сексом с животными в клетках это символ несвободы и остаточная дискриминация. Зафилов прогнали. На их место пришли садомазохисты, которым клетки были в самый раз. Но поскольку любители экстрима сильно злоупотребляли химозой, алкоголем, драками, понажовщиной и стрельбой, 95% жителей Конфедераций старались обходить и объезжать зоопарк как можно дальше. Маша посмотрела в левое окно очков. Там висело сообщение о тосе. От входа направо, метров 300, там увидишь операторов перед больером. Маша без проблем въехала на территорию, миновав будку сонной охранницей, и подкатила к вольеру. «Ну чё, противненькие, креативненькие?» Стараясь бодриться, улыбнулась оно Оси и оператором. «Чё, чё? Медведь тут-то!» — ответила Оси. «С утра ещё. Сейчас врага привезут, и Робеспьера само приедет». «Ух ты! Высоко летаем-с!» «Ты чё? Оно Сташа говорила». То уже сценарий твой читает, ты в курсе? Само Таша, охренеть. Щур, говорят, сегодня вечером должны ролик по всем каналам крутить. А сатанеть, когда успеем-то? В 2.30 съемки, в 4 монтаж, в 6 сдача. Так, надо успеть в дабл сходить, Фи-Фи. Беги-беги, а то и вправду не впишешься в график. Маша завела мобик и вернулась к воротам. Сонная охранница ни на что не реагировала, и Маша прошествовала вдоль будки и забора к чему-то, что теоретически могло быть туалетом. Ага, четыре двери. М, Ж, Л и Джи. Маша решительно направилась обратно к охраннице. Так, это что здесь такое? Где туалет для интеров? Толстая старуха продрала глаза. А эти, которые интер, они сюда не ходят. Здесь сада и маза. Их вроде всё устраивает. Это что за дивный новый мир? завелась Маша. Вот я сюда пришло. Я интерсексуал. Могу быть и сада, и маза, и гомо, и гетеро, и зо, и педа, и некро, и техна, а могу ни кем из вышеперечисленного, просто интером. И мне нужен отдельный сортир. Вам что, не объясняли, что такое зеро толеранс к дискриминации? А вам же это же вроде можно и на улице. Э, нет, гражданка, вы меня с кем-то путаете. С туалетными универсалистами, похоже. Так вот, это они, именно они и только они считают, что сортиры дискриминируют тех, кто хочет ссать и срать без ограничений места и времени. А я интер, интер, понятно вам? Я не М, не Ж, не Л и не Г. Я И. Мне нужен свой сортир, тёплый и чистый. Сортир для интеров. А у нас тёплых и чистых вообще нет, ни для кого. Глупая шуточка. Годёныши, поскуды. Вот закончу работу и надолблю на вас куда знаете. Маша гордо зашагала в ближайшие кусты. Ладно, можно побыть один раз универсалистом. не поддыхать же из-за дискриминаторов. Но насчёт надолбить, и это мы не просто так. Пошлём мессагу в эмнести. Когда Маша ещё не успела выйти из кустов, мимо пронёсся крупный букаш, разрисованный белыми и розовыми цветочками. Как помнилось, именно на таком ездит робеспьер. Вслед за ним тяжело проехал бронированный мелибукаш. Маша залезла на мобик и обречённо поехала той же дорогой. «А-а-а, вот и гениальненький автор!» Робеспьера, только покинувшая свой букаш, с неопределенным выражением лица, раскинув руки для объятия, направился к Машу. «Сценарий конфета!» «Привет-привет!» – приобняв босса, ответила Маша. «Чуть ли не на самом верху пирамидки, – говорят, читали. «А ты откуда знаешь, старая сплетница?» – ответила с улыбкой Робеспьера. «Ну да». оценили на 4 с плюсом, только сказали про пацифизм убрать и про революцию. А чего так? Не в моде уже ни то, ни другое. Ой, ну что ты, миленькое мое, сейчас никого раздражать не надо, у нас ведь и пацаков много, и контр-секс-революционерчиков, общество у нас плюралистичненькое. Ох, какое плюралистичненькое. А нынче мобилизация нужна. Еще нам спорить сейчас, кто пацик, кто нацик. Но остальные лозунги – круассанчик свеженький. Ладно, ну, че делать будем? А это я тебя хотела спросить. Ладно, шуточка, у нас пять камер, и медведь в вольере, и пленный в миле-букаше, и лучший в Москве спецок по таким вот трюкам, еще в зверском цирке работал. «И вот теперь поди пойми, как все утрясти, чтобы медведик врага скушал, а нас нет. Пошли!» От импровизированной стоянки до вольера было метров пятьдесят. Перед решеткой Оси пытался что-то втолковать оператором. Несколько поодаль стоял колоритный тип двухметрового роста в ватнике, у его ног лежало что-то вроде хоккейного вратарского шлема. «Хрю-хрю!» поприветствовала босса Оси, улыбнувшись краешками глаз. Милости просим на оперативку. Думаем вот, что со зверем делать? Да, вопросик, ответил рекламный босс и сразу повернулся к двухметровому громадиле. Иван Иванович, присоединяйтесь. Кстати, прошу любить и жаловать, господин Ярело, знаменитый укротитель медведиков. Ого, пробасил двухметровый. Здравствуйте. Итак, вот задача, задумчиво начало говорить Оси. Нам нужно зафиксировать зверь так, чтобы он мог сожрать врага, но не тронул операторов. А как врага-то вы зафиксируете? выпалила Маша, которая уже начала проигрывать в голове сцену съёмок, от чего всё больше хотелось немедленно выпить водки и уйти обратно в кусты. Да, ещё одна проблема, отреагировала Оси. Насчет зверя. Иван Иванович явно любил говорить короткими очередями. «Зверь на цепи. Пока ее привязали к ограде. Можно отвязать. И мы вдвоем с кем-то будем его из-за ограды придерживать. А вот что вы с человеком делать будете, меня не касается. Я тут вам не товарищ. Не хотите федеральный заказ выполнять? Перед самой войной...» Рабеспьера приподнял очки и пристально поглядел на дрессировщика. Кому война, кому мать родна, безразлично ответил Иван Иванович. А насчёт пленного, я же говорю, не товарищ, не нужен, сами зверем занимайтесь. Ладно, ладно, примирительным тоном ответила Рабеспьера. Оси, как нам пленного диверсанта приспособить? Как, как? Думаю, вот уже нам же рядом с камерами надо быть. Мы можем его тоже на цепи на какой-нибудь зафиксировать. И где эта цепь? задумчиво спросила Робеспьер. Цепь, цепь, столь же задумчиво пробормотала Ося. Иван, а у вас ещё одна есть? Только одна, ответил дрессировщик, на которой медведя привезли. Могу съездить ещё поискать. И далеко ехать? с озабоченной миной поинтересовалась Робеспьер. часа полтора, в один конец. «Нетушки, нам за полтора часа все закончить надо», из-под очков главного рекламщика начала пробиваться испарина. «Думайте, думайте, креативненькие». «Стоп», включилась в разговор Маша. «Здесь же сады мазы тусуются, у них вообще-то такое добро водится». «Бегом, милая», радостно воскликнула Робеспьера. «Иди к садикам, иди к мазикам, «Мы тут пока камерками позанимаемся». «Оси, пошли вместе», — взмолилась Машу. «Ладно, пошли». Прыгнув в осен букаш, креативщики подкатили к будке охранницы. «Еще раз вам здрасте», — с предельно миролюбивой улыбкой попыталась начать разговор Маша. «Говорите, садики-мазики тут у вас собираются?» «А, любительница сортиров», — охранница опять приоткрыла глаза. «Оси, пошли вместе», — взмолилась Маша. «Ну как, нашла чё для интеров?» «Для универсалистов. Шикарное местечко. А мы вот тут сада Маза ещё хотим позаниматься». «Так это вы там с Медведем снимаетесь?» «Кто вам только разрешение дал?» «Это суперклип будет, по всем каналам пойдёт. Само Таша курирует». «Чё это Таша ваша таким делом увлеклась? Вроде нормальная баба-то». «Ну не знаю. А есть чё для Маза Сада?» Ну есть плётки там, хлысты, 3 поинта прокат одного инструмента. А цепи там, кандалы, хоть золотые, хоть серебряные. Что? Клип у финиш с золотыми, взвизгнула Ося. Стоп, стоп, Маша откнула партнёра в бок. Покажите, что есть